Глава десятая Князева служба стала Елизару Серебрянику приедаться. Только вопьется в дело, скачут из Кремля. Однако на этот раз ни Тиун, ни Мечник, а сам большой воеводы-боброк Волынской послал его в Ордынскую степь и был с ним ласков. Елизару и без наказа было ясно, что надобно выслушать степь и принести одну из двух вестей — готовит царда к походу или отложила до Нового года. — Радеешь ли службою? — спросил под конец разговору Боброк. — Радею, воевода, — ответил Елизар и отметил, как потеплели страшные очи большого воевода. Причудные доспехи, меч и лук со стрелами — предложил ему Боброк из княжего двора. Но опытный Елизар опять избрал лучшую броню, монашеское одеяние. Загодя, простившись с домашними, вновь перепоручив Олюшку, Лагути и Анне, он явился на княжий двор, дождался темноты, переоделся в конюшне и тайно выехал за Москву. У старого Симонова монастыря придержал коня, постоял, не слезая с седла, будто поговорил с холимой, упокоившейся за стенами, и погнал по Рязанской дороге в сторону Коломны. Эх, пропала, бабина трепала. Невесело подумал он, зная, что без столкновения со степняками ему не обойтись. Встреча в степи с кочевниками — главная забота. Только так можно вызнать что-то в загадочной орде. Утром он был в Коломне. Подивился на красоту новой церкви. Она уже предстала во всем величии стен, куполов, еще не осененных крестами, и была еще не очищена от лесов. Но уже веяло от нее небывалым благолепием и неизреченной святостью. Отъехав к Аке. Елизар стреножил коня, дал ему попастись на молодой траве, а сам отвязал от седла капторгак, наполненный едой, пожевал вяленного по-татарски мяса, наука халимы, похрустел присоленным цухарем и запил водой из аки. Путь он наметил прямо на полуденную сторону, через реки Протву, Осетр, вдоль истока Дона, через Непрядву и до Красивой Мечи. За этой рекой должны открыться степные и полустепные кочевья. Это он знает хорошо. В этих местах он пробирался из Полону. Там же едва снова не попал в неволю, и там же, на правом берегу Красной Мечи, судьба послала ему халиму. Еще день ехал Елизар в спокойствии, и лишь... За красивый мечей понял, что настало время смотреть с осторожностью, дабы не налететь на ханских нукеров, не потерять голову и не оставить Боброка с великим князем без ответа. Чувствовал Елизар, что грядет из степи тяжелая туча, от которой не посторонится ни ему, ни Лагути, а, быть может, и Ивану, хоть и укрылся он в Обской. Ночью он перемог без костра в мелком перелеске у чура пристепных просторов. А когда очнулся от дремы на заре и вышел из-за деревьев, чтобы высмотреть коня, то первое, что он увидел, был дым одинокой ставки, вокруг которой паслось нищее стадо из нескольких кобылиц и двух валов. Елизар уже встречал такие ставки, Но это появилось так неожиданно, что ему захотелось ее обойти. Почему он так надумал? И сам не ответил бы. Казалось, что где-то здесь он задушил того счастливого веселого Найона, прискакавшего на край степи с молодой, только что купленной невестой с холимой. Он опасался наступить на кости того, кто некогда изловил его арканом. Помолясь на коротке, он скочил в седло и, отъехав кромкой перелеска сажений сто, вдруг с бугра увидел все ту же ставку, но уже ближе ее серый войлок, горловину, без выдумки опоясанной простой веревкой. Даже чучело саякчи у входа, а за ставкой в седловине между двух увалов громадное стадо коней кобылицы осторожно топтались, кормя проснувшихся юрких жеребят. Косматые жеребцы ржали, грызлись, бились кое-где копытами, блаженно катались по мягкой, еще не выстоявшейся весенней траве. И потому, что кругом сколько хватало глазу, не было видно ни одной другой ставки, он понял, то пастух богатого наёна выгнал в степь табуны хозяина. Его собственный скот, который сначала заметил Елизар, был помечен серым войлочным очельем, торчавшим будто ослиные уши над головами чужих валов и коней. Своих было всего пять крупов вместе с жеребятами. Утро ещё не разгорелось, и в тишине чуткой, почти ночной, по воздуху, напоенному легким туманом и потекшему, будто оттолкнувшемуся от зари, поплыла откуда-то странная чужая песня, слова которой были понятны Елизару. Старческий голос был оправлен глухими ритмичными звуками, тоже как будто слышанными Елизаром. «Тьмы и тьмы коней, много...» Много их, самых разных статей и мастей. Но всеми владеет грозный хан. А возьмешь, сдавит горло веревочный аркан, будто великан. Погулять бы, хан коня не даст. Я купил бы, хан коня продаст. Да беда, я бедный. Кто даст мне? Елизар передумал подъехал к ставке и увидел, что пастух сидит на воле за ставкой. Проехав еще немного, он увидел старого татарина, который сидел на обрубке толстого войлока, поджав под себя ноги. У колен его на двух поленьях стоял медный котел, в него были поставлены два лука, он держал их левой рукой сверху и правой пальцами теребил туго натянутые тетивы. Тетивы глухо гудели, а звук падал в медный котел и поднимался оттуда, набравшись силы, заматерев и как бы сроднившись навеки простуженным голосом старого татарина. — В бедный бедной моей песок, на зубах у меня песок, и в кишках у меня песок. Я ночью не сплю, а днем я не ем. А та — Отец, старик! — весело окликнул Елизар. Старик умолк, но не вздрогнул и даже не повернул головы. Его стеганая оська, из-под которой белела седина, оставалась неподвижна, как и вся его сухая, сгорбленная фигура. По безразличию к неожиданному окрику в степи можно было безошибочно сказать. Человек этот стар и не боится смерти. Да будет благословенно небо над твоей головой, ата, вновь сказал Елизар и спрыгнул на землю. Только тут старик повернул к нему голову и опустил оба лука на землю, где лежало в колчане гнездо боевых стрел. После этого он зябко поправил на плечах и животе тонкий нитяной плащ азям, и посмотрел на русского монаха говорившего по-татарски с примесью кипчакских и турецких слов, то есть на языке, на котором говорила вся Орда. Елизар хорошо слышал песню старика, и потому без разговоров достал из Капторгака мясо, сыр, хурут и сухари. Старик оглядел богатую еду и легко, без помощи рук, поднялся, ушел в ставку и принес небольшой кожаный мешок архат, в котором мягко переливалась жидкость, должно быть кислое овечье молоко. «Пей, ситра!» — буркнул старик и стал смотреть на мясо. Елизар достал из богатых ножен тот нож, что добыл когда-то в смертельной схватке с наеном, и в этих самых местах нарезал мясо. Ешь это. Сам Елизар помолился и тоже приступил к еде. — Что не весело та? Где твои скакуны? Старик перестал жевать и молчал. — Ешь, ешь! Я еду в сарай к Мамаю. Я везу грамоту твоему владыке от великого князя московского. Вот найду в степи нукеров, скажу, ведите меня в сарай. Где нукеры? Старик снова перестал жевать выплюнул еду на коричневую ладонь. Вчера наехали, коня забрали в ханово войско, ответил старик и бросил пищу с ладони в рот, но не забыл махнуть рукой в сторону, куда ускакали вчера нукеры. Не обдели меня Боже разумом, взмолился Елизар, прикидывая, куда ускакали нукеры чтобы не равен час не встретить их или не наткнуться на их стрелу, рубящую кольца кольчуги. Скажи мне, ота, где нынче кочует Саин? Ты знаешь Саина? О, Саин! Саин кочует! И глаза старика оживились. Где кочует? Пастух приподнялся и, оскались, долго смотрел на восход. Потом снова легко сел, подломив под себя короткие кривые ноги, и махнул рукой на показавшееся солнце. Там Саин. В седловине у валов заржали кони. Послышалось тяжелое топанье сотен копыт. Старик вскочил на ноги, добежал до оседланного коня и легким комом кинул свое сухое тело в седло, ускакал. Елизар поджидал его, но пастух все не мог управиться стабуном, напуганным, должно быть, волками. Оставив старому татарину кусок мяса, он испил из архата ситра и поехал на восток. Старый пастух не обманул. Войлочная ставка Саина, установленная на широкой арбе, показалась Елизару под вечер. Валы были выпряжены, что указывало на спокойный отдых семьи, на тощий дымок костра, сиротливо волокнившейся полощине, и опрокинутый казан с прокопченным дном и безлюдье вселяли недоумение и тревогу. Голодный в эту раннюю пору низкотравья скот, валы, кобылицы и тощая корова, добывающая себе пищу в степи, даже зимой, Паслись далеко в стороне, у речушки. Людей не было видно и там. Елизар осторожно подъехал к ставке. Похоже, что она была покинута или брошена с безнадежно больным, но тогда по степному закону должен на ней висеть знак, палка на веревке, не входить. Знака не было, а за круглой войлочной стеной Любовно обшитой накладным черным войлоком в виде цветов и птиц, жили какие-то звуки. Они показались Елизару началом песни, которую никак не могут запеть, но тут же он понял, что это стоны. «Саин — Саин! — окликнул Елизар. Стена ставки дрогнула, и раздался сильный стон, похожий на крик. Голос был женский. Елизар не решился заглянуть в ставку и, отъехав немного в сторону, сожжение на сто, сделал круг по степи, но никого не выглядел там и вернулся к ставке. Стоны усилились. Теперь женщина кричала. Когда он подскакал и спешился, полок ставки раздвинулся. И показалась рука, она хватала заднюю грядку орбы, но не могла дотянуться до нее. Елизар решительно раздвинул полок. — Кто тут? — спросил он по-татарски. И никого, больше не увидев, кроме хозяйки, промолвил. — А я мнил, что тут пола Снять, что ли? В ответ женщина закричала и продолжала тянуться, стремясь, видимо, выйти из ставки. Он принял ее на руки и тут понял, что она рожает. — Ой, ты, Господи, твоя воля! Ой, пропала бабина трепала! Тихо, тихо! Теперь она сидела на корточках, широко расставив колени и ухватившись руками за большое колесо арбы. Она метала на него неистовые, ненавидящие взгляды, и в то же время боялась, кажется, что он уйдет, оставив ее одну в вечерней степи. Елизар давно знал, что татарки рожают, сидя на корточках. У них это считалось легче. Он зашел за арбу, чувствуя, как тело объяло мелкой дрянной дрожью. От каждого нового крика ему становилось тошно и страшно. Наконец он сел на откинутую оглоблю и крепко закрыл уши ладонями. Порой, когда крики замирали, он поворачивал туда голову и спрашивал женщину, — Где Саин? — ума баба, не внемлет. — Где Саин? Она молчала. Крики накатывало снова, и это становилось все мучительней. Он растерянно подобрал пучок стрел, рассыпанных под орбой, потрогал поржавевшие наконечники, но новый крик отбросил его от оглобля. У ставки чуть дымился костер, и он подбежал за сучьями к ближнему кустарнику, не признаваясь, что бежит от этой арбы, от этой покинутой хозяином ставки. Однако и там, вдали в кустарнике, он слышал крики и вернулся только тогда, когда крики прекратились. Эй, ⁇ живали! ⁇ Спрашивал Елизар уже в темноту, подходя с громадной охапкой наломанных сучьев. Уставки было тихо, и он подумал: Ладно ли, сделал, что ускочил от торбы? Живали. Но тут тонким кнутиком резанул по темноте крик ребенка. Ого, ого, как возопил. Елизар засуетился. Он раздул угли в костре, разжег костер. Увидел в его свете лежащую у колеса женщину и подошел. Жива? Жива, жива. Она, дико не мигая, смотрела на него, еле шевелила опухшими, накусанными губами. Рукой она держала мужний азям, коим была накрыта еще в ставке. Елизар не стал поднимать ее обратно. Дождя не было, ветра не было. И он, сунувшись в ставку, вынул оттуда сверток войлока, раскинул его подорбой, достал большую, видать, мужнюю шубу, дегиль, и тоже расстелил поверх войлока. Женщина поняла и осторожно с его помощью подскреблась к шубе, прижимая к бедру ребенка. Когда она затихла под нищем своего высокого дома, Елизар поискал, чем бы ее прикрыть сверху, но не нашел и снял свою монашескую рясу. Не гневись, не гневись, то святая одежда. Вот так вот оно и станет человека достойно, а не то схожее баба с собакою, а так жить Богу неугодно, поняжи ты, тоже человек. Он прикрыл присмеревшую обессилившую женщину и младенца. Вновь почувствовал уверенность, приободрился и не спеша пошел к реке, подобрав котел. Издали он видел мирный свет костра, бок высокой ставки и лошадь свою, входившую порой в круг света, в поисках должно быть хозяина, засмотрелся и раздумался неждан. Вот, казалось ему, живут в степи люди, татары. Родятся, кочуют, умирают, как и православные. Им также бывает холодно, голодно, больно, как и ему. И накатила еще совсем необычную мысль. Представила, что будто он живет тут, в степи. Давным-давно, что родился он в той ставке, И вся эта ширь, поле, небо, все эти запахи широкой воли, табуна, и колесного дегтя, все это было с ним со дня рождения. Подумав так, он не испугался, но очень легко представил себя жителем степи, видимо, потому что у него была привычка к халиме, только не мог принять эту жизнь без церкви или часовни, без веры своей православной. Кажись, кто-то прискакал. Слегка встревожился он, увидев тени людей, чиркнувшие в освещенном кругу уставки. Он заторопился туда с полным казаном воды, который он осторожно нес перед собой. Коня бы не угнали. Единственная опаска беспокоила его. У костра на оглобле арбы сидел склонившийся человек в изодранном на спине озяме, а рядом с ним стоял мальчик лет шести. Лицо его блестело от размазанных слез. — Саин! — обрадовался Елизар. Татарин молча глядел на незваного русского гостя, потом с трудом приподнялся навстречу, но не для того, чтобы поздороваться, а чтобы взять казан с водой. — Я подам ей, — продолжал Елизар на Кыпчакском наречии. Но Саин сам припал к казану и долго пил. Потом подал сыну и придержал тяжелый сосуд, пока мальчик утолял жажду, а уж после он понес воду жене. Там он присел на корточки, заглянул на младенца и со стоном опустился на землю. Спина его кровоточила через прорехи расстеганного озяма. Елизар молча поправил костер, принес капторгак с едой. «Саин, кто тебя?» Татарин не ответил, хотя узнал Елизара сразу, когда тот шел еще от реки. За отца сказал сын. — Нукеры, нукеры прискакали, смотрели коней, взяли коней. Нукеры смотрели стрелы, нету пять стрел, били отца, волокли в степь и били. Все было понятно Елизару, все. Нукеры рыскуют по всей орде. Проверяют готовность скотоводов к походу. Лук, стрелы, конь, сабли, сухая пища. Нет одной стрелы из тридцати в колчане, десять ударов палкой или нагайкой. Пять стрел не достает, пятьдесят тяжелых ударов. У костра ел только сын Саина и тихо говорил. А Саул Нукеров бил долго. Зачем отец взял имя Великого Батыя, а стрела ржава и не полон колчан? Бил долго. Отец буркнул что-то стеная, и мальчик умолк. Елизар подошел к хозяину, опустился рядом с ним на землю и выждал, когда Саин поднимет на него глаза. Саин, скажи мне, поход будет ныне? Татарин подумал и отрицательно покачал головой. — Нет, не поход. Будет великий смерч, великий огонь по всей русской земле. А Саул кричал, что в сей год подымет Мамай многие земли царства и ставит под свой золоченый бунчук. Но керы сбили подковы своих коней. Они объезжают Орду, подымают Орду. Горе земле русской, горе нам. Елизару показалось, что Саин всхлипнул. Устыдясь слез кочевника, он отошел к костру. Ночью Елизар проснулся от унылой песни, что напевал, вздыхая Саин, видимо, истеганная спина не давала ему спать. В голубой дали курлычат птицы, Летят под облаками журавли, Ловцы пускают сокола с земли. Нет, журавли, вы не все вернетесь.